Плоте и лавина здоровья до открытия кладбища. Здесь же старик трясся в будке и ощущал предательский стук крови в ушах. Подскочило давление. Машина несколько раз повернула, потом долго пробиралась, видимо, по узкой пешеходной дорожке и, наконец, остановилась. Птицелов решил, что его привезли в караульное помещение. Однако, когда открылась дверца, он сразу узнал место. Прямо перед ним была его собственная могила. Гриф сел на скамеечку, поджидая, когда старик выберется наружу. — Скажи-ка мне, Птицелов, каким образом ты воскрес? — спросил он, глядя на могильный камень. — Садись рядом, почирикаем. Этот человек... Прекрасно знал, с кем разговаривал, и явился на кладбище, чтобы выследить старика, задержать и привести сюда. Но что ему нужно? — Кто вы такой? — Что это означает? — спросил старик, не выдавая себя. — Это означает нашу конспиративную встречу. Охотно пояснил гриф и повертел шеи. Министерство безопасности, полковник Арчеладзе. Он вытащил из нагрудного кармана удостоверение, задумчиво постучал им о крепкий ноготь указательного пальца. Возможно, он был из московских обрусевших грузин, однако выговор при этом имел странный, мол, или южно-русский. «Чем обязан?» — осторожно поинтересовался Птицелов не испытывая никакого доверия к собеседнику. — Я ловил птицу. — Обязан, Птицелов, обязан, — озабоченно проговорил Гриф. — Со мной можно говорить открыто и обо всем. — Я вас не знаю, — отрезал старик, — о таких красных корочек в палатках у метро можно купить. — Зато я знаю тебя, — жестко проклекотал Гриф. Ты работал начальником контрольно-ревизионной службы и курировал третий спецотдел Министерства финансов СССР. Насколько мне известно, с 75 по 89. -й. После инфаркта отправляют на пенсию и переводят на нелегальное положение. Странно, да? Твой предшественник Благополучно прожил старость со своим именем и не скрывался под могильной плитой. — За что такая честь тебе, могила при жизни, Птицелов? — Это мне неизвестно, — напряженно вымолвил старик. Руководству было виднее. — А мне известно, — с мягким сарказмом сказал гриф. Ты очень хорошо умел считать золото в граммах, алмазы бриллианты в каратах. И ты единственный кое-что знал такое, я имею в виду кристалл, объект гранитный, ну и прочие объекты спецотдела, да? Знал, вдруг признался Птицелов. Да нет теперь ни спецотдела, ни службы. Да и государства нет, и золота нет. Старик пожал плечами. Естественно, нет государства, нет и казны. А где же она? У вас следует спросить, где? Отпарировал старик. Вы охраняете государственную безопасность и золотой запас. Но ты контролировал перемещение ценностей, клюнул гриф. И всю информацию держал в руках. Следил за каждым граммом, так? Так, согласился Птицелов. И куда же исчезло без малого тысяча тонн? Будто между делом поинтересовался гриф. Если в казне едва насчитали 240. Спросите у министра финансов. У бывшего и нынешнего. Но они безбожно врут. — возмутился Гриф. — Мне нужна информация из первых рук, от непредвзятого человека и честного. И поэтому я не спрашиваю документального подтверждения. на слово верю. Птицелов помолчал, будто бы вспоминая. Вздохнул, словно всхлипнул. Разбазарили казну. Хлеб в Америке и Канаде. «На что покупали?» Гриф улыбнулся и похлопал рукой по сухому старческому колену. «Непрофессионально, Птицелов. Это сказки для народа населения. Я спрашиваю подлинную информацию, а не пропаганду. Пока работали прииски, мы могли еще 200 лет покупать хлеб и булки с изюмом, так?» Куда же испарился запас?